Личный кабинет графа Рейха, главы тайной службы империи, находился в самом глубине старого крыла императорского дворца, скрытый от посторонних глаз за тяжелыми дверями, укрепленными магией и сталью. Входя в это мрачное помещение, любой, кто осмелился бы переступить его порог, мгновенно почувствовал бы, как холодный, гнетущий воздух обволакивает его душу, будто пытаясь проникнуть в самые темные уголки сознания. Хотя сам этот кабинет и был достаточно просторным, но все же оставался неуютным, несмотря на его размеры. Потолок в этом помещении был высок и почти постоянно скрыт в тени, где едва угадывались деревянные балки, покрытые резными узорами. Эти узоры при внимательном рассмотрении изображали сцены из древних легенд и мифов, связанных с тайной магией и искусством интриг. Свет проникал в помещение через узкие окна и решетки, пропуская лишь тусклые лучи, которые с трудом освещали полумрак. Главный акцент помещения составляли массивные шкафы, выставленные вдоль стен. Каждый из них был сделан из черного дуба, изъеденного временем и тщательно отполированного до блеска. Шкафы тянулись от пола до потолка. Их дверцы украшены символами и рунами, которые защищали их содержимое от несанкционированного доступа. Внутри каждого шкафа хранились тысячи свитков, старинных и современных, перевязанных кожаными ремешками. Эти свитки были делами, донесениями и отчетами, собранными за многие годы работы тайной службы. Некоторые из них были испещрены мелким почерком шпионов, другие... протоколами допросов, подписи которых виднелись внизу документов, словно призраки прошлого. Все они хранили в себе опасные тайны, заговоры и интриги. Известные Решилскому кругу посвященных. В центре комнаты находился массивный рабочий стол графа Рейха, сделанный из того же черного дуба, что и шкафы. Стол был широким и прочным, его поверхность была гладкой и отполированной, но излучала тусклый блеск. который казался мрачным в полумраке комнаты. На столе лежали свитки и пергаменты, разбросанные в кажущемся хаосе. Но лишь сам граф знал, что на самом деле это был тщательно организованный порядок. Каждый свиток, каждая бумага занимала свое место. И любая перемена была бы немедленно замечена хозяином кабинета. Некоторые свитки были развернуты, их содержимое было заполнено подробными отчетами о передвижениях ключевых фигур империи, о заговорщиках, планирующих очередные интриги, и о тайных встречах, которые происходили в разных уголках империи. Почерк на этих свитках был четким и аккуратным, и каждый символ отражал важность содержания информации. Рядом с этими свитками лежали чернильницы, полные густого черного чернила, и перья с длинными серебряными наконечниками, которыми граф подписывал приказы и распоряжения, часто решая судьбы людей всего одним росчерком пера. На противоположной стороне стола стоял канделябр с тремя свечами. Свечи уже давно прогорели до половины, их огарки еще тлели, испуская слабый мерцающий свет, который отбрасывал длинные тени на стены и пол. Эти тени казались живыми, словно они были частью каких-то древних чар, наложенных на это помещение. От этих свечей исходил запах воска, смешанный с легким ароматом трав, использовавшихся для очищения воздуха и подавления негативных магических воздействий. Над столом висела картина «Империя», изрисованная пометками, где ярко красные точки обозначали места, требующие особого внимания. Граф Рэйх лично ставил эти метки, определяя наиболее опасные зоны и те, где его агентам требовалось быть наиболее бдительными. Рядом с картами висели несколько древних оружий, ритуальные кинжалы и мечи, чьи клинки были покрыты тончайшими узорами, изображающими сцены из давно забытых времен. Вся эта комната казалась живой, наполненной невидимой энергией, которую могла почувствовать лишь душа, наделенная магическим даром. Каждый, кто входил сюда, чувствовал, что оказался в самом сердце власти, где судьбы множества людей решаются в тени, вдали от света и правды. В полумраке, окутывающем это помещение, с трудом можно было заметить темную фигуру человека, одетого в такую же темную одежду и как неподвижное изваяние застывшего в резном кресле за столом и внимательно просматривающего очередные документы. Это был сам хозяин этого страшного места, которое было словно жуткое напоминание всем тем, кто может попытаться нарушить законы империи Суран. А то и более того. По какой-то глупости посчитать, что может занять место императора, не имея на это законных прав. Так как все заговорщики рано или поздно в кандалах попадали в это место. «Ваше сиятельство, у нас проблема». Устало, потерев уже покрасневшие от недосыпа глаза, граф Рейх, начальник тайной службы империи Суран, медленно поднял свой рассеянный взгляд на проскользнувшего в приоткрывшуюся дверь его личного кабинета секретаря, который, зайдя внутрь с более освещенного помещения, просто застыл, пока его глаза не привыкнут к полумраку этого помещения. «Что у вас там еще случилось?» Сидевший за своим рабочим столом дворянин, внимательно осмотревшись по сторонам, снова посмотрел на секретаря, все так же застывшего возле входной двери, которую по привычке сразу же за собой плотно прикрыл, хотя в темной никого не было. «Какие проблемы могут побеспокоить тебя с утра пораньше?» «Ладно, я засиделся до самого утра. Только не говори мне, что и ты тоже ночевал на своем месте. Я же тебя вроде отпускал». Ваше сиятельство. Ну, что вы такое говорите? Как я могу уйти, пока вы на рабочем месте?» С большим трудом, скрывая зевоту, ответил секретарь, который вот уже два десятка лет верой и правдой служил начальнику тайной службы императора. А проблема у нас действительно серьезная. Только что сообщили, что тот самый парень из академии, Юрий Левицкий, которого мы старательно отслеживали и опекали, выехал из академии с заводной лошадью. Судя по тому, что он забрал своих лошадей, сейчас этот парень направляется куда-то достаточно далеко. К тому же на его заводной лошади можно было заметить тюк с вещами. Хотя, по сути, у них только-только должны были начаться экзамены. «У них должны начаться экзамены?» Внезапно какая-то мысль, сформировавшаяся на краю сознания графа, заставила его слегка зажмуриться, чтобы вспомнить то, что его беспокоило. «Подожди». Какие еще экзамены? Я же говорил нашим людям, которые за ним следят. Этот парень начал сдавать экзамены еще несколько дней назад. Учитывая то, что мы про него знаем, для Юрия не составило особого труда сдать экзамены раньше других. Скорее всего, он действительно уже полностью сдал экзамены за первый курс. И сейчас направляется куда-то. А куда он направился? У нас вообще-то были планы на эти каникулы для него. Все было расписано до мелочей. Мы даже подобрали девушек, которые должны были попытаться на него повлиять. А теперь что? Мы не можем его силой задерживать, иначе он еще больше начнет противиться. А сам только факт того, что он в разговоре с принцем Георгом упоминал о том, что хочет покинуть империю, уже заставляет задуматься. И теперь я вдруг узнаю, что он куда-то выехал. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Может быть, ты сейчас поедешь... «К принцессе Елене расскажешь ей эту весьма интересную новость, а заодно и о том расскажешь, что за ним на территории Академии началась охота со стороны молоденьких девочек, которую спровоцировал не только ее отец-император, но и послы соседних с ними государств. Ты хоть понимаешь, какие сюрпризы нам будут предоставлены с ее стороны? Что-что, а Елена – принцесса очень злопамятная. Ваше сиятельство, я не снимаю с себя вину». Виновато наклонил голову секретарь, после чего, тяжело вздохнув, снова упрямо поднял взгляд на своего начальника. Только вот есть проблема, которую недооценивать не стоит. Если он действительно отправился куда-то, то нам нужно выследить его, остановить силой, да. Это не вариант, к тому же мы узнали, что на одном из экзаменов, касающемся кафедры огня ему сделали гадость, попытавшись подкинуть неисправный амулет. По крайней мере, так говорят преподаватели с кафедры. Однако нам удалось выяснить, что этот амулет изготавливался на заказ. Одним из артефакторов гильдии магии нашего государства. Артефактор не знал того, для чего им нужен амулет, который наращивает силу, выкачивая ее с пользователя, а потом делает фактически спонтанный выброс энергии в окружающее пространство. «Это что же получается? Они хотели его подорвать, что ли?» Тут же раздраженно сузил глаза граф Рейх, который сейчас в голове пытался просчитать всевозможные беседы, которые ему придется провести с представителями императорской семьи, во время которых ему придется придумывать невероятное количество оправданий, чтобы снять с себя вино за упущение. Они совсем идиоты, что ли? Вроде же их всех. Ректор Академии предупреждал о том, что этот парень нужен империи. Или не всех. Выясните, кто именно делал этот заказ и доставьте его для беседы. Куда? Сами знаете. А за парнем нужно следить. Пока он один, у него могут быть проблемы. Так что постарайтесь сделать так, чтобы он прибился к какому-нибудь каравану. Мало нам было этого идиота графа Таркова из королевства Анбург. Это еще хорошо, что мы уже заранее для этого случая отобрали план приманку с похожим на Юрия студентом. на которые эти идиоты и попались. А если бы они не спешили выполнить приказ своего короля и постарались бы присмотреться к тому, кого хватают? По крайней мере, теперь мы точно можем сказать, что в королевстве Аннбург нет того, кто заключил с Юрием этот магический договор. Коротко усмехнулся секретарь графа, просто констатируя факт. А значит, это государство из списка подозреваемых можно вычеркнуть. Это да. Снова потеряв уже навечно поселившуюся морщину на лбу, тихо выдохнул начальник тайной службы. Но нам и других хватает. Сейчас все те, кто начали охоту за Юрием, сами показывают нам, кто должен отсутствовать в этом списке. Наши дворяне, гильдии магов, княжество Ярска, княжество Зельмур. Вроде бы список становится меньше, но с кем же этот паренек подписал магический договор? У нас так и нет даже малейших намеков. Жаль. Уже один учебный год прошел, а мы на месте топчимся Осталось четыре. Если его раньше не перехватят. И с этим надо что-то решать. Снова тяжело вздохнув, граф отпустил секретаря, который, как оказалось, тоже не спал целую ночь. А с утра еще и такие новости. Судя по всему, сюрпризы будут только нарастать. И тут ничего не поделаешь. И теперь им всем придется изрядно постараться, чтобы... Как-то нивелировать ситуацию. Жаль только, что заранее они ничего не знали о том, куда именно отправляется этот парень. Иначе постарались бы послать с ним целый караван подставанных людей. Как факт, могли бы по пути что-нибудь доузнать да про него. Ведь основная головная боль для графа Рейха сейчас заключалась именно в том, что они за целый год учебы этого парня в академии так и не узнали главного. Именно того, с кем он заключил магический договор на оплату его обучения в Академии. И теперь было необходимо постараться понять, куда он едет. Случайно не туда, где обитает тот, кто оплатил его обучение. И это в лучшем случае. «Вас мне еще не хватало!» Раздраженно фыркнул дворянин, когда ему на глаза попался очередной отчет о проделках эльфов, которые что-то слишком уж увлеклись своими интригами в столице Империи. «И что вас сюда так тянет? Медом здесь для вас, что ли, намазано?» Его удивление было вполне объяснимым, так как целая группа эльфов по какой-то непонятной для него причине прибыла в столицу империи, чтобы поступить в Академию магии. Подобное было впервые за все то время, пока эльфы жили в этом мире, и поэтому уже стоило бы насторожиться. Хотя сейчас у графа голова должна болеть о другом, о том, что он скажет принцессе Елене. А уж в том, что ему придется перед ней держать ответ, дворянин даже не сомневался. Если своему старому другу, импературу Адальберту, он вполне сможет все объяснить, то вот его дочери это будет сделать сложнее. Девушка в последнее время слишком сильно переживала в отношении этого парня. Еще бы, ведь все ее планы просто были разрушены, несмотря на все ее старания». Да, ей удалось с этим парнем поговорить, вот только он с ней особо не откровенничал. И даже отказался признавать их супружество, что было основной проблемой для всей императорской семьи. Так как именно сейчас многие дворяне пытались тайком найти мужа принцессы. Хотя тайная служба на данный момент выдала эту таинственность за тот факт, что в момент покушения на молодоженов Молодой супруг принцессы был тяжело ранен и сейчас находится на излечении. А так как враги использовали против них отравленные стрелы с каким-то очень редким ядом, что было точно доказано фактом, результат вполне закономерный. Восстановить здоровье раненого теперь было очень сложно. Даже несмотря на лучших магов-лекарей. И теперь тайная служба империи старательно отслеживала тех... кто пытался задавать различные вопросы на эту тему магам-лекарям в столице. Так как именно так они рассчитывали найти супруга наследной принцессы, который обязательно был должен у кого-то лечиться. И это могло плохо закончиться, так как рано или поздно такие любопытные дойдут и до куратора кафедры исцеления и лекарственного дела в Академии магии. который не так давно осматривал Юрия, мало ли. Вдруг кто-то из этих умников сумеет найти взаимосвязь в том, что маг-лекарь осматривал этого паренька, а попутно этим же парнем интересовалась и сама принцесса Елена. Поэтому лучше пока что найти кого-нибудь, кто сможет сыграть эту роль. Возможно, даже какого-либо агента тайной службы придется подставить. К сожалению, другого варианта пока что у графа просто нет, и тут ничего не поделаешь. Снова тяжело вздохнув, старый дворянин медленно покачал головой. Все эти сложности только множили проблемы, из-за которых он уже которую ночь не спал. А эликсиры бодрости тоже здоровья не добавляют. А ведь такой эликсир всего лишь подстегивает организм человека, так сказать, пробуждая его и добавляя энергии. Но это все идет во вред самому организму, а потом придется некоторое время пить очищающие эликсиры, и эликсиры восстановления. Иначе так легко и просто можно в один прекрасный момент превратиться в древнюю развалину. А себе подобного граф просто не мог позволить, ведь ему нужно было выполнять то, что было поручено самим императором – хранить покой и порядок в империи, так как от этого зависело очень многое. «Как же так случилось, друг мой?» Как дворянин предполагал, первый и достаточно тяжелый разговор состоялся у него именно с императором Адальбертом, к которому граф Рейх направился практически сразу после получения таких известий. «Я надеялся, что сегодняшний день будет куда лучше, а тут ты, да еще с такими новостями. Как же вы так упустили подобные нюансы из-под своего контроля, да еще и эти фокусы на экзаменах? Там что, преподаватели уже вообще мух не ловят?» Как им разрешили подобным образом поступать? Что за фокусы такие? Мы этим делом уже занимаемся, Ваше Величество. Виновато, опустил голову граф, при этом понимая, что ситуация в любой момент может стать куда более сложной, чем ему кажется на первый взгляд. К сожалению, тот самый артефактор, который дал этот амулет, хоть и сотрудничает с нами и сам все рассказал, имеет отношение к гильдии магов. И, скорее всего, Гильди будет за него заступаться, так что обвинить его в чем-то противозаконном просто не получится. а Ведь, по сути, он банально не знал того, для чего это все нужно. А то, что маги-преподаватели Академии заказали такой странный артефакт, так это еще доказать нужно, для чего именно они его заказывали-то. Да, сейчас мы уже знаем о том, что они просто пытались навредить этому пареньку. Причем, судя по всему... Все экзаменаторы с этой кафедры были прекрасно осведомлены о том, что должно произойти во время экзамена, так что все три магистра будут под следствием. Пока что мы их не трогаем, по той простой причине, что нам нужно выяснить главное, кто еще может за ними стоять, однако к остальным у нас вопросов просто море. К тому же мы заметили весьма интересную активность эльфов как в Академии магии, а так и в столице. «Эти остроухие ублюдки полезли даже в Академию!» Резко подскочил со своего любимого кресла император и принялся ходить по кабинету из страны в сторону, в этот момент напоминая графу Рейху, его сына, который еще плохо контролирует свои эмоции. «Они что, к Георгу подбираются?» «Это надо пресечь, сразу же. А также необходимо выяснить, что именно они делают в столице». «Я это и сам прекрасно понимаю, ваше величество». Одними губами усмехнулся, уставший до невозможности дворянин, медленно вздохнув и уже привычно достав из кармана флакон с зельем бодрости. Они встречаются с различными дворянами и даже пытались сунуть свой нос в банк гномов, пытались переговорить с управляющим отделением банка. Как результат, мы сделали вывод «Они зачем-то полезли к управляющему столичным отделением банка гномов?» Замерев на месте, император медленно повернулся к графу. который в этот момент одним голодком проглотил зелье бодрости и прикрыл глаза, откинувшись на спинку кресла, ожидая, пока эликсир подействует. «Только не говорите мне, что они еще и к Юрию подбираются, ведь этот гном является поверенным в делах этого паренька». «В том-то и дело, ваше величество». «Все так же, не открывая глаз», — проговорил граф Рейх, стараясь все же прийти в себя после очередной бессонной ночи. Судя по всему, некоторые из эльфов, которые прибыли в столицу, целенаправленно собирают информацию про нашего универсала. А значит, нам тоже нужно быть очень осторожным в этой ситуации. Это хорошо, в некотором роде. Потому что теперь и эльфы выпадают из списка тех, кого мы подозревали в оплате его обучения. Но от этого картина более понятная не становится. Кстати, что касается Юрия, Задумчиво вздохнув, император снова медленно подошел к своему креслу и сел на достаточно удобные подушки, после чего махнул рукой слуге, который тут же принес им все еще дымящийся легким парком травяной настой, который лучше всего употреблять с утра пораньше. Мне тут герцог на днях рассказал одну странность, а я как-то упустил ее из виду. Так вот. не знаешь, что недавно этот парень продал семье графа Юрис весьма интересный артефакт в виде защитного амулета?» «Конечно же знаю. Спокойно пожал плечами начальник тайной службы, медленно открыв глаза, из которых постепенно уходил сон. Прекрасно знаю. У меня даже появилась мысль попытаться приобрести пару таких амулетов для наших боевых групп». Учитывая этот факт, что этот паренек маг-универсал, я думаю, что для него не стоит особого труда изготовить подобные амулеты, имеющие принадлежность к любой стихии. Как результат, мы можем усилить наших бойцов, которые впоследствии нам неплохо послужат. Про эффективность этого амулета я уже тоже знаю. Мои агенты присутствовали при испытаниях. И когда сам молодой дворянин испытывал этот амулет, и когда потом сам старый граф Юрис его испытывал. Кстати, насколько мне известно, сам этот старый дворянин рассчитывает на покупку хотя бы еще одного такого амулета. Ну, пока что у него небольшая проблема с деньгами, ведь этот парень продает подобные изделия за империалы. А их не так-то уж легко накопить в достаточно большой сумме. Все это хорошо. «Ты неплохо информирован», — усмехнулся император, явно заметив то, как тут же после его слов насторожился начальник тайной службы, словно заранее подозревая какой-то подвох в словах своего непосредственного Сузерена. «А знаешь ли ты о том, что когда молодый граф Юрис принес Юрию чек на предъявителя из того же самого банка гномов и передал его пареньку, то тот проверил его весьма оригинальным способом?» Достал собственную карточку клиента этого банка и приложил их друг к другу. Как факт, карточка одним уголком позеленела, что свидетельствовало об отсутствии подделки. Ну да, коротко пожал плечами дворянин, который в этот момент просто еще не понимал всех намеков, что пытался озвучить император. А по-другому этот своеобразный артефакт и не проверишь. Гномы обычно так и советуют. К тому же, зачем бы парню надо было просить проводить оплату именно через гномий банк, если бы у него не было такой карточки? «Прекрасно. Значит, об этом ты знаешь». Снова усмехнулся император, теперь уже заметив легкую растерянность в глазах своего старого друга. «Только вот знаешь ли ты о том, что та самая карточка, которую проверял этот чек Юрий, золотая? Это тебе о чем-то говорит?» «У него золотая карточка гномьего банка». «Подождите, ваше величество». Тут же нахмурился граф, у которого в голове что-то щелкнуло, и мысли снова заметались с огромной скоростью. «Но ведь золотая карточка подразумевает определенный несгораемые лимиты в виде чистого золота. Насколько мне известно, для такой карты подобный лимит должен быть не менее 50 тысяч золотых монет». Именно столько золота должно быть на этом счете, чтобы ему выдали такую карточку. Более того, он этим счетом может пользоваться только до тех пор, пока там есть деньги выше этих 50 тысяч. Если он снимет деньги ниже 50 тысяч, то счет тут же потеряет подобное обозначение и станет серебряным. Что же это получается? А получается, друг мой, что на счете у этого парня, который у него имеется в банке гномов, больше пятидесяти тысяч золотых. Громко расхохотался император, уже привычно принимая отверного слуги чашку с травяным настоем, который был только-только заварен. И сейчас туда добавилось еще пять тысяч империалов. Ну, как тебе сюрприз? Интересно получается. И поверенная в его делах глава местного отделения банка. который явно не станет размениваться по мелочам. Да у него графа в ногах ползают, чтобы денег в долг попросить, а тут какой-то безземельный и беститульный дворянин становится тем, чьими делами занимается сам этот гном. Мне одному подобное странным кажется, или ты тоже со мной согласен? Да, ваше величество, ситуация действительно выглядит очень странно. Тут же нахмурился граф. также делая глоток травяного настоя, что ему передал слуга императора. А ведь, по сути, чтобы оплатить свое обучение в академии, ему пришлось бы заплатить даже меньше, чем у него сейчас должно быть на банковском счете. Всего лишь 30 тысяч. Ну, если добавить различные расходные материалы, которые необходимо закупать для той же алхимии и для других занятий, не говорю уже про артефактурику. Кстати, об этом. «А ты видел материалы, которыми он так легко распоряжался, когда сделал тот самый амулет для графа Юрис?» Продолжая улыбаться, император допил травяной настой и отставил в сторону пустую чашку, которую тут же подобрал молчаливый слуга. «Видел? Серебро и мифрил. А ты знаешь, сколько мифрил стоит? Я уже молчу про те сапфиры, которые были вставлены в качестве накопителей в этот браслет». Сами по себе эти сапфиры, просто идеальные огранки, говорят о том, что они просто не могут стоить дешево. В общей сложности только на изготовлении такого артефакта он потратил значительные ресурсы. И что же получается? А получается, что этот парень отнюдь не беден. Твои же агенты тебе докладывали о том, что он закупает по лавкам, когда выходит в город. Вот скажи мне, был ли среди этих закупок мифрил? И когда это в нашем городе торговцы стали продавать подобные ценные материалы? А мы даже не знаем об этом? Да не было такого. Спокойно пожал плечами граф, уже и сам прекрасно понимая, что, по сути, очень многое упустил из своего поля зрения. Если бы хоть кто-то из торговцев привез бы в столицу мифрил, я бы об этом точно узнал. Но этого не было. Так откуда же этот паренек взял подобные материалы? Снова расхохотался император, уже явно и сам прекрасно понимая, что загнал своего старого друга в ловушку. а Вот откуда. Они были у него с собой, когда он приехал в академию. Тогда возникает вопрос, как именно он провез такие ценные ресурсы, да еще и так, чтобы... Об этом не узнали наши стражники, что досматривали его на воротах. Если же он сам это не сделал, как утверждают твои агенты, то значит ему это все-таки кто-то впоследствии передал. Уже здесь, в столице. Ну, это могли сделать гномы. Тут же принялся просчитывать ситуацию глава тайной службы империи. Они предоставляют такие услуги перевозка особых ценных грузов. И в данном случае... И в данном случае, друг мой, поясник это мне вот этот нюанс. Тут же перебил его император, который сейчас словно чувствовал какое-то своеобразное облегчение именно из-за того, что они смогли найти эту странную нестыковку во всей сложившейся ситуации. Для кого гномы будут перевозить такие ресурсы? Для кого они будут предоставлять услуги поверенного в виде самого главы столичного отделения своего банка? У кого будет золотая карточка клиента этого банка? И из-за всего этого у меня возникает еще один вопрос. Не может ли тот, кто все это ему предоставил, иметь определенные связи с подгорным королевством? Подумай над этим, друг мой. А пока же, я думаю, тебе придется подумать еще над кое-чем». «Над чем, ваше величество?» Тут же подозрительно сощурил глаза граф, заметив... Тот факт, как император тяжело вздохнул после того, как шипанул ему на ухо слуга. «Только не говорите мне, что Ее Величество пришла во дворец. Я просто не знаю, что ей сказать». «А придется подумать над этим, мой друг», – устало вздохнув и буквально сразу же, растеряв всю свою веселость, император медленно покачал головой. «Ты сам должен понимать, что Елена потребует ответа, и сейчас она идет сюда». Судя по всему, настроение у нее очень плохое, так что, друг мой, готовься. Разговор будет сложным. «А, вот вы где все!» Едва император Адальберт закончил говорить, в его кабинет резко распахнув дверь, ворвалась молодая девушка, которая, несмотря на то, что явно сдерживалась, сейчас была просто вне себя от злости. «А теперь, дорогие мои, объясните-ка мне все то, что случилось в Академии магии». «А вы сами буквально все и хором советовали мне сдерживаться и не соваться туда. утверждая что своим вмешательством я только все испорчу. И сейчас я вдруг узнаю, что кто-то весьма старательно пытался навредить Юрию во время экзаменов. А теперь я еще узнаю и о том, что он куда-то уехал. И даже не успеваю его перехватить у ворот города. Неужели так сложно было послать кого-нибудь его задержать? Где мне теперь его искать? Куда он направился?» Паника и злость эти девушки были настолько сильны и переплетались в настолько необычную смесь, что граф Рейх с императором Адальбертом даже были вынуждены начать оправдываться. Именно в этот момент дворянин понял, что интерес к этому парню со стороны принцессы был действительно весьма серьезным. И она на самом деле имела к нему определенное чувства что явно все осложняло. а Ведь тогда будет весьма проблематично приставить к ней какого-то агента тайной службы, который будет изображать ее супруга на людях. А значит, придется играть в эту игру по ее правилам. Иначе она просто выйдет из-под контроля. Ваше Высочество, давайте вы сейчас немножко успокоитесь. Попытался все-таки воззвать к разуму девушки граф, рассчитывая на то, что та все же успокоится и выслушает его доводы. Пожалуйста. Вы же сами хотели, чтобы мы не оказывали на него никакого давления. Мы это и делали. А то, что он сорвался куда-то, так в этом нашей вины нет. Надо же, вашей вины в этом всем нет. Раздраженно фыркнула принцесса, все же присаживаясь в кресло, на которое ей указал император. «Как легко выясняется, что вы можете говорить мне такие вещи». А может быть, вы мне поясните еще и то, откуда взялись все эти слухи о том, что Юрий какой-то там младший родственник императорской семьи. Или еще каких-то там высокородных. И если какая-то из дворянок империи сумеет его укрутить, то сразу же чуть ли не в тот же день получит графство и титул в придачу. Может быть, вы мне это объясните? Может, вы объясните мне еще и то... Что там за гонки устроили в Академии? Почему еще спокойно учиться не дают? Значит, я не должна появляться в Академии, чтобы лишний раз не привлекать к нему внимание А ваши подосланные дамочки лезут к нему буквально везде? Елена, давай ты действительно успокоишься. Император Адальберт коротко махнул рукой, и слуга тут же подал девушке чашку с травяным настоем. Вот, выпей отвар, и давай спокойно обсудим то, что ты сейчас говоришь. Ты утверждаешь, что за Юрием в Академии устроили полноценную охоту? Я об этом только что от тебя услышал. Однако не отрицаю, что в сложившемся положении ситуация действительно выглядит очень странно. Только вот большая часть тех, кто за ним сейчас там бегал, не имеет никакого отношения к нашему государству. Это ставленники других государств, и не надо считать их глупее нас. Скорее всего, они получили подобную рекомендацию именно от своих сюзеренов. все таки не забывай мак универсал всех четырех первородных стихий да еще и настолько сильный, это огромная редкость да я вообще в первый раз о подобном слышал так что уж только поэтому я бы на твоем месте подумал бы не на меня с графом а на послов из других государств что эти разумные не так давно все весьма старательно приезжали к академии отрицать не приходится да несколько слухов были распущены и нами но «А что ты мне прикажешь делать? У тебя с ними отношения не заладились, извини?» «Мы не можем терять время. Вот уже один учебный год прошел. И сейчас этот парень отправился куда-то по своим делам, а мы ничего про него не знаем. Ни того, с кем у него заключен магический договор, ни того, чем мы можем вообще его заинтересовать. И что ты мне прикажешь делать, дорогая моя? Просто забыть об этом деле?» А ты видела тот амулет, который он сделал для молодого графа Юрис? Все те, кто его видели, сначала распознавали этот артефакт как работу древних, а уж потом, узнавая о том, что это новодел, буквально терялись в догадках. Ты хотя бы себе представляешь возможное качество артефактов, которые он сможет делать, когда закончит Академию? Тут вообще можно просто растерянно руками разводить». К тому же не надо сейчас мне говорить, что ты все-таки не нарушала мою просьбу и ни разу не заезжала в академию. Так что давай ты не будешь сейчас лишний раз нервничать и нервировать меня с графом. В первую очередь мы должны определиться с тем, что будем делать дальше. Время все-таки уходит. И судя по словам твоего собственного брата, который хоть как-то общается с этим парнем, Юрий собирается после окончания учебы в академии все же покинуть империю. «Поэтому мы сейчас и размышляем над тем, что нам нужно сделать, чтобы не допустить подобного стечения обстоятельств». «А ты кричишь?» К тому же, видимо, Юрий уже заранее догадывался о том, что мы можем попытаться его перехватить, поэтому и постарался сделать все именно таким образом, чтобы выскочить из-под нашего контроля раньше, чем мы спохватимся. С теми же, кто устроил ему сюрприз на экзамене по стихии огня, сейчас граф уже разбирается. А вот почему никто не рассказал нам о том, что он все же собирается на каникулах покинуть столицу, это вопрос. А вроде бы, я вроде бы слышал, что он собирался с тем самым магистром Филиберто Галланом отправиться куда-то в сторону мрачных земель, разве нет? Но сам магистр не может покинуть академию, пока последние из студентов не сдадут свои экзамены. Именно на это мы и рассчитывали, на то, что у нас будет время все подготовить. «Но этот нахальный мальчишка нам его просто не дал». «Но там же опасно!» Выпив травяного настоя, Тихо всклипнула девушка, мрачно посмотрев на сидящих перед ней мужчин. «Он же может там погибнуть?» «Дорогая моя!» Тихо вздохнул император и, быстро переглянувшись с графом, снова обратил внимание на принцессу. «К твоему сожалению, именно он самый опытный проводник, про которого вообще известно». Ты хотя бы знаешь о том, что он провел две экспедиции в мрачные земли и сумел вернуться оттуда практически без потерь. Про эльфов мы ничего не знаем, но они тоже вроде бы оттуда вернулись. Однако наши маги из гильдии отозвались о нем в высшей степени похвально. И тут вдруг ты говоришь о потенциальной гибели, подумая лучше о том, что лучше его те территории не знает никто. Да. «Прошло время, пока он был в Академии, но учти и то, что парень, он достаточно хитрый. Вот даже нас сумел провести вокруг пальца. Мы-то рассчитывали на то, что если такая экспедиция и будет, то мы сможем внедрить в нее побольше своих людей, чтобы за ним присмотреть и самим кое-что узнать. А он сделал все так, что теперь за ним гнаться нужно. Вот куда он сейчас отправился и с кем по пути может встретиться, этого мы не знаем». И даже не можем точно сказать, что он действительно едет к мрачным землям. А что теперь прикажешь нам делать?» но ну, я хотела на этих каникулах...» Снова всклипнув, словно собиралась заплакать, Елена подняла полные слез глаза на отца. «Я рассчитывала, что раз он будет свободен, то я смогу попытаться наладить с ним отношения, нормально поговорить, вытащить его на какой-нибудь прием или бал. А теперь что мне делать?» «В ответ на это...» Что императору, что самому главе тайной службы империи осталось только развести руками. Так как в сложившемся положении они действительно ничего не могли поделать. Это еще хорошо, что основную волну эмоций принцессы император Адальберт принял именно на себя. А то графу пришлось бы очень туго, если бы ему пришлось самому объясняться с этой встревоженной девушкой. Зато теперь, когда основной настрой принцессы был сбит, они могли достаточно спокойно обсудить все то, что сейчас их беспокоило. И после этой беседы, по крайней мере, сам граф рэх не остался виновником всего произошедшего. Хотя он и сам прекрасно понимал, что ему все равно придется искать ответа. И желательно сделать это как можно быстрее, ведь принцесса Елена явно долго не выдержит, ему еще не хватало начать ловить эту взбалмошную девчонку, когда она захочет отправиться в мрачные земли, пытаясь таким образом догнать и вернуть этого парня, который от нее так шустро сбежал. Хуже всего в этой ситуации было именно то, что этот парень действительно заинтересовал всех, и сейчас за ним в погоню могут рвануть многие. Конечно, самому графу на данный момент нужно убедиться в том, что никто из дворян империи не обратил внимания на подобное рвение со стороны принцессы Елены. Иначе ему будет сложно пояснить подобный интерес со стороны, вроде бы замужней принцессы, к неизвестному студенту. Остальное на данный момент отходит на второй план. К тому же, немного погодя, граф Рех узнал о том, что их подозрения про появление в столице империи эльфов которые интересовались именно этим пареньком, получила прямое подтверждение. В виде того факта, что несколько эльфов практически сразу отправились следом за этим неуемным парнем, словно пытаясь его догнать по дороге. Естественно, что граф уже заранее отдал все необходимые распоряжения. И этим умникам не удастся застать их врасплох. Однако не стоило забывать о том... что от случайности никто не застрахован поэтому лучше позаботиться о таких вещах заранее а то потом может быть слишком поздно рвать на голове волосы и пытаться найти виновных а лучше уж предотвратить проблему до того как она возникнет чем потом разгребать последствия и посыпать голову пеплом